Глава вторая. Финес Фин избран депутатом от Ловшейна. Одна большая трудность, связанная с выборами, чудесным образом испарилась при первом же соприкосновении. Доктор Фин был человеком храбрым и отнюдь не робел перед своими родовитыми друзьями. Едва получив от сына второе письмо, где тот подтверждал, что решился действовать, чем бы это ни обернулось, он отправился в Касл-Моррис, поговорить со старым графом. Лорд Тулла имел вспыльчивый нрав, и доктор ожидал ссоры, но готов был ее перенести. Он не чувствовал себя обязанным графу, за время длительного знакомства сделав тому не меньше добра, чем получил, и теперь соглашался с сыном в том, что если уж от Ловшейна должен идти либеральный кандидат, то никакие воспоминания о назначенных пилюлях и притираниях не должны помешать Финиусу стать этим кандидатом. Другие соображения могли быть помехой, но никак не это. Граф, вероятно, придерживался иного мнения, и доктор счел своим долгом сообщить ему о новостях самолично. «Черт подери!» — воскликнул, выслушав его, лорд Тула. «Тогда вот, что я вам скажу, Фин. Я его поддержу». «Поддержите?» «Именно. Почему нет?» «Надеюсь, в округе меня не так сильно ненавидят, чтобы мое вмешательство ему навредило. По крайней мере, в одном, я уверен — я ни почем не стану стараться для Джорджа Морриса». «Но, милорд...» «Ну, ну, продолжайте». «Как вы знаете, сам я всегда был далек от политики. Но мой Финиас идет от другой партии». «Черта с два я буду на это смотреть!» «Взять мою партию!» «Разве она для меня хоть что-то хорошее сделала?» «Поглядите на моего кузена Дика Морриса. Во всей Ирландии не найдется священника, который так поддерживал бы консерваторов. И что же?» Они отдали приход в Килфиноре какому-то выскочке без роду и племени. Хотя я не погнушался замолвить за кузена словечка. Чтоб я еще когда-нибудь попросил их о чем-нибудь». Доктор Финн, который знал о долгах Дика Морриса и был знаком с его манерой проповедовать, отнюдь не удивился решению представителя консервативной партии, распределявшего приходы Ирландской церкви, однако счел за лучшее промолчать. «Ради Джорджа я больше и пальцем не шевельну» продолжал граф. О том, чтобы он баллотировался от Ловшейна, не может быть и речи. Мои арендаторы за него все равно не проголосуют, даже если бы я их лично уговаривал. Питер Блейк, мистер Питер Блейк был управляющим старого графа, сказал мне всего неделю назад, что это будет бесполезно, времена уже не те. Что до меня, я бы хотел, чтобы округ лишили представительства. Да пусть всю Ирландию лишат представительства и назначат военного губернатора. «Какая польза от таких депутатов, как наши? На десять человек не сыщется ни единого джентльмена. Пусть идет ваш сын. Я сделаю для него, что смогу. Хотя, видит Бог, могу я немного. Передайте ему, пусть заглянет ко мне с визитом». Пообещав, что Финиас приедет в Каслморис, Моррис, доктор распрощался с лордом Тулой. Не особенно, впрочем, польщенный, ибо чувствовал, старик едва ли сочтет его сына, будет того изберут исключением, способным уравновесить никчемность остальных представителей графства. Тем не менее, самое серьезное препятствие на пути Финиаса было устранено. Доктор ехал в Касл Моррис не для того, чтобы агитировать за сына, однако вышло именно так, и при том весьма успешно. Вернувшись домой и рассказывая о произошедшем жене и дочерям, он, вопреки себе самому, не мог не торжествовать. Точно валаам он отверзал уста, чтобы проклясть, но вместо этого благословлял. Вечер еще не кончился, а доктор уже рассуждал о перспективах Финниаса в Ловшейне с откровенным энтузиазмом. И на следующий день Матильда написала брату, что граф готов принять его с распростертыми объятиями. «Папа был там и все уладил», — сообщала она. «Я слышал, Джордж Моррис на выборы не пойдет». — сказал Финиосу Баррингтон Эрл в последний вечер перед отъездом. «Старый граф не будет его поддерживать. Он хочет поддержать меня». «Едва ли». «Уверяю вас, мой отец знаком с графом 20 лет и сумел договориться». «Вы часом не собираетесь сыграть с нами шутку, Фин? с некоторым беспокойством спросил мистер Эрл. «Какую шутку?» «Переметнуться к нашим противникам». «И в мыслях не было», — гордо ответил Финиос. Поверьте, я не стал бы менять своих убеждений ни ради вас, ни ради графа. Держи вы хоть полные карманы депутатских мандатов. Если я пойду в парламент, то лишь как убежденный либерал, делать все, что в моих силах для страны, а не просто поддерживать партию. Я говорю это вам, и то же самое скажу графу. Барингтон Эрл с досадой отвернулся. Подобная риторика ему притила. Так же, как любому порядочному человеку, пожившему в этом мире, претит фальшивый пафос. Мистер Эрл был человеком вполне порядочным. Никакие земные блага не заставили бы его предать Уильяма Майлдмэя, своего дядюшку по материнской линии и прославленного в то время министра Вига. Он был готов работать за вознаграждение или без, по-настоящему ревностно относился к делу и не просил слишком многого для себя. У него имелось некое смутное убеждение, что для страны будет куда лучше, если у власти будет мистер Майлдмей, а не лорд де Терьер. Он верил, что либеральная политика для англичан полезна, а партия Майлдмея и либеральная политика — это одно и то же. Было бы несправедливо отказывать Барингтону Эрлу в патриотизме, но идею о независимых депутатах в парламенте он ненавидел всей душой и когда ему говорили о ком-либо, что тот голосует за меры, а не за людей, считал такого человека обманчивым, как вода, и переменчивым, как ветер. Хорошего от подобных политиков ждать не приходилось, зато плохого с превеликой вероятностью. Они были для Барингтона Эрла донайцами, от которых он побоялся бы принять в дар даже голоса. Парламентские отшельники — То есть депутаты, не присоединившиеся ни к одной из партий, были ему и неприятны. А на раскольников внутри партии он смотрел с презрением, как на плутов или идеалистов. Порядочному оппоненту-консерватору он, пожал бы руку почти с такой же готовностью, что и союзнику Вигу. Но человек, который был ни рыба, ни мясо, его отвращал. Барингтон Эрл видел парламентское правление так. Палата общин должна быть разделена четкой линией, и каждый депутат обязан стоять по ту либо другую сторону. «Если вы не со мной, то будьте, по крайней мере, тогда против меня», желал бы он сказать каждому представителю британского народа от имени лидера своей партии. Дебаты он находил полезными для воздействия на людей сторонних, то есть для создания общественного мнения, которое пригодится в дальнейшем, на следующих выборах. Но не считал, что они должны влиять на голосование по каким-либо важным вопросам. Такое влияние было бы опасным, революционным и едва ли не противоречащим принципам парламентаризма. Голос члена партии принадлежал ее главе, за исключением разве что отдельных, пустяковых, но замысловатых вопросов, поднимаемых для развлечения особенно вздорных депутатов. Именно таким образом мистер Эрл представлял себе английскую парламентскую систему, И полуофициально оказывая помощь в поиске возможных кандидатов, вполне естественно старался выбирать тех, кто разделял его мнение. Поэтому заявление Финниаса Фина о намерении сохранять свою позицию так его раздосадовало. Впрочем, вспомнив, как складывались карьеры других политиков, Барингтон Эрл решил, что его собеседник молод и неопытен. Самому мистеру Эрлу было 40 лет, и опыт его кое-чему научил. Поколебавшись несколько мгновений, Он уговорил себя взглянуть со снисхождением на тщеславие юности, сродни прытий горцующего ребенка, которого возмущает даже прикосновение. «Не успеет закончиться первая парламентская сессия, как он уже будет смиренно тянуть воз в гору под челканье кнута и даже ухом не поведет», — после сказал Барингтон Эрл своему старому другу парламентарию. «Как бы он все-таки не переметнулся к нашим противникам», — ответил тот. Эрл признал, что это был бы неприятный поворот событий. Впрочем, по его мнению, старый лорд Тулла едва ли мог замыслить столь хитроумный план. Финиас отправился в Ирландию и провел предвыборную кампанию в Ловшейне. Он навестил лорда Туллу и выслушал от почтенного аристократа немало вздора. «Тут мы должны признаться, что Финиас предпочел бы нести вздор сам, но граф быстро осадил его». «С вашего позволения, мистер Финн, о политике мы говорить не будем. Я ведь уже сказал, что действую вовсе не из политических соображений». Финниусу так и не удалось в графской гостиной Касл Морриса выразить свои взгляды на управление страной. Впрочем, его время должно было вскоре прийти, и потому он безропотно слушал разглагольствования старого лорда о грехах его брата Джорджа и недостаточной родовитости нового окружного викария Килфеноры. В завершении встречи граф заверил финиса что нисколько не обидится, если за того проголосуют жители Ловшейна. Что те и не замедлили сделать. Быть может, по причине, приведенной в одной из консервативных дублинских газет, которая заявила, что во всем виноват Карлтонский клуб, не приславший подходящего кандидата. Примечание. Карлтонский клуб в описываемый период штаб-квартира консервативной партии в Лондоне. О произошедшем много говорили и в Лондоне, и в Дублине, возлагая ответственность совокупно на Джорджа Морриса и его старшего брата. Тем временем наш герой надлежащим порядком получил место в парламенте как депутат от Ловшейна. Семья Фин в Киллоле не могла сдержать ликования, полагаю, обратное противоречило бы человеческой природе. Утёнок из подобной стаи, попав в парламент, и правда, может быть, сочтён настоящим лебедем. У доктора имелись опасения, серьезные опасения и недобрые предчувствия, но Финнес выиграл выборы, и с этим приходилось считаться. Мог ли отец отказаться пожать ему руку или лишить родительской помощи, при том, что сын удостоился привилегии, недоступной большинству молодых людей в стране? Поэтому доктор Финн взял из своих сбережений сумму, достаточную для погашения имеющихся задолженностей, они были невелики, и пообещал выплачивать Финниасу 250 фунтов в год до конца парламентской сессии. В Киллола жила вдова по имени миссис Флад Джонс, растившая дочь. Имелся, впрочем, и сын, которому предстояло вступить во владение Фладбора, имением покойного Флоскабеля Флад Джонса, как только будут выплачены все долги. Однако в описываемое время он служил в Индии, и его судьба нас не занимает. Миссис Флад Джонс жила со своей единственной дочерью Мэри очень скромно, на вдовью часть наследства. Фладбера, надо сказать, пришло в самое плачевное состояние. Вечером, накануне возвращения Финниаса софина эсквайра и члена парламента, в Лондон, миссис и мисс Флад Джонс пили в доме доктора чай. «Вот увидишь, он ни капельки не изменится» обещала Барбара Фин своей подруге Мэри, когда они уединились в спальне Барбары до того, как пригласят столу. «Наверняка изменится», — сказала Мэри. «Уверяю тебя, этого не произойдет, дорогая. Он хороший, порядочный человек». «Я знаю, что он хороший Барбара. Что до порядочности, я в ней ничуть не сомневаюсь. Ведь он ни разу не сказал мне ни единого слова, какого не мог бы сказать любой другой девушке». «Что за вздор, Мэри!» «Ни разу. Это святая правда, такая же, как то, что за нами смотрит Пресвятая Дева. Впрочем, ты-то в Пресвятую Деву не веришь». «Бог с ней, с Пресвятой Девой». «Но это правда, Барбара, не словечко. Меня с твоим братом ничто не связывает». «Тогда надеюсь, что свяжет. Еще до конца вечера. Он гулял с тобой весь день, вчера и позавчера». «Отчего же нет? Ведь мы знаем друг друга всю жизнь». Но, Барбара, молю тебя, умоляю, не говоря об этом никому-никому. Я-то? Да я скорее себе язык отрежу. Не знаю, зачем я позволяю тебе болтать эти глупости. Между мной и Финиасом никогда ничего не было. Между мной и твоим братом я имею в виду. Уж я знаю, кого ты имеешь в виду. И я совершенно уверена, что никогда не будет. Чему тут быть? Он станет вращаться среди важных людей и сам заделается важным человеком. «Я знаю, есть какая-то леди Лора Стэндиш, которой он очень восхищается». «Какая еще леди Лора?» «Ты же понимаешь, член парламента может обращать свой взор к самым высотам», промолвила мисс Мэри Флатт Джонс. «Я хочу, чтобы его высотами была ты». «Скажешь, тоже высоты. Заняв такое положение, он может смотреть на меня только сверху вниз, а он до того горд, что никогда на это не согласится. Идем к чаю, дорогая, нас уже, наверное, заждались». Мэри Флад Джонс была миниатюрной девушкой лет 20 с мягчайшими волосами. Иногда можно было поклясться, что они каштановые, иногда же они казались рыжими. Невозможно было вообразить существо более прелестное. В Ирландии немало таких девушек. Мужчины, неравнодушные к женской красоте, при виде их уподобляются львам, готовым броситься на добычу. И Мэри, когда лев ей нравился, глядела так, будто добычей стать не прочь. Бывают девицы, красивые, благородные, с безупречными манерами, обладающие всеми возможными достоинствами, которые до того холодны на вид, что кажется, будто приблизиться к ним не проще, чем отыскать северо-западный проход. А храбрец, который на это отважится, будет заслуживать статуи в афинском Акрополе. Но есть и другие, которым, для мужчины не вовсе бесчувственного, не приблизиться совершенно невозможно. Они манят, как вода в жаркий день, яйца чибиса в марте, сигара во время осенней прогулки. Примечание. Яйца чибиса — сезонный деликатес, популярный в светском обществе в викторианскую эпоху. Противостоять подобному соблазнению никто и не помышляет. Но часто случается, что первое впечатление обманчиво — воды в источнике не зачерпнуть, яйцо не разбить, сигару не зажечь. Именно такой исполненной очарования девушкой была Мэри Флад Джонс из Киллала, однако нашему герою не приходилось изнывать от жажды. Когда барышни спустились в гостиную, Мэри нарочно устроилась как можно дальше от Финиаса, усевшись между миссис Финн и мистером Элиасом Боткиным из Блинасла, молодым помощником доктора Финна. Впрочем, хозяйка и ее дочери, как и весь Киллола, знали, что мистера Боткина Мэри недолюбливает. Она даже не удостоила его улыбки, когда он передал ей блинчики, зато расцвела через пару минут, стоило финису обосноваться позади нее. Через пять минут она уже развернулась так, чтобы оказаться с ним и его сестрой Барбарой в уголке, а еще через две Барбара вернулась к мистеру Элиосу Боткину, и Финиас с Мэри уже никто не отвлекал. В Киллэла подобные дела решают быстро и с большой сноровкой. «Я уезжаю завтра утренним поездом», — сказал Финиас. «Так скоро. И когда ты приступишь к своим обязанностям? Я имею в виду в парламенте». «В пятницу я должен быть на месте. Как раз успею вернуться в Лондон». «Когда же ты начнёшь выступать?» «Боюсь никогда. Не всем депутатам удаётся выступить с речью в парламенте. Может, одному из десяти». Но тебе удастся, правда ведь? Надеюсь на это. Я бы так хотела, чтобы ты показал себя ради твоих сестёр и ради нашего города, конечно. Только ради них, Мэри? Разве этого мало? Значит, тебя саму моя судьба совсем не волнует? Ты знаешь, что волнует. Ведь мы дружны с детства. Конечно, я буду очень гордиться, думая, что тот, которого я знаю так близко, стал знаменит. Я никогда не буду знаменит. В моих глазах ты уже знаменитость, хотя бы потому, что избран в парламент. Подумай только, я никогда в жизни не видела живого члена парламента. Ты много раз видела епископа. Разве он член парламента? Но ведь это совсем другое. Он не может стать министром, и о нем никогда не пишут в газетах. Надеюсь, про тебя я буду читать часто. Стану каждый раз искать в заголовках что-нибудь вроде «Мистер Финиас Фин и мистер Майлдмей сформировали коалицию». Что значит коалиция? Я всё об этом разузнаю и объясню тебе, когда вернусь. Если вернёшься, хочешь ты сказать, сомневаюсь, что тебе этого захочется. Если у тебя и выдастся свободная минутка в парламенте, ты верно отправишься к леди Лори Стэндиш. К леди Лори Стэндиш? А почему бы и нет? Конечно, учитывая твоё будущее, тебе следует проводить как можно больше времени с такими, как она. Леди Лора очень красивая. В ней шесть футов росту. Вздор! Я тебе не верю. Во всяком случае, так покажется, если она встанет рядом с тобой. Потому что я такая маленькая и неприметная. Потому что ты идеально сложена. А она машет руками, как мельница. Невозможно вообразить женщину меньше на тебя похожую. Волосы у нее рыжие, густые, непослушные. Твои же шелковистые и мягкие. Руки и ноги у нее большие и... Ах, Финес. Ты выставляешь ее каким-то чудовищем, а между тем я знаю, ты ей восхищаешься». «Восхищаюсь, потому что в ней чувствуется сила». В конце концов, несмотря на непослушные волосы и большие руки и долговязую фигуру, она не дурна собой. Трудно сказать, что в ней такого, но она кажется собой вполне довольна и намерена добиваться, чтобы с ней считались. И ей это удается. «Я вижу, ты в нее влюблен, Финес. «Отнюдь. Уж точно не в нее». Полагаю, я и вовсе не могу позволить себе влюбляться. Хотя, верно, женюсь рано или поздно. Надеюсь, что так. Но не раньше сорока. Или пятидесяти. Будь я благоразумнее и не обзаведись таким честолюбием, мог бы влюбиться прямо сейчас. Я рада, что ты честолюбив. Мужчине это пристало. Не сомневаюсь, мы скоро услышим о твоей женитьбе. Очень скоро. И если... Если твоя избранница поможет тебе достигнуть того, к чему ты стремишься, мы, все мы, будем очень рады». На этом разговор оборвался. Общее оживление в гостиной разрушило их тет-а-тет -тет в уголке, и Финесу не удалось вновь уединиться с Мэри до тех пор, пока не пришла пора накинуть ей на плечи манто в малой гостиной, в то время как миссис Флад Джонс досказывала что-то важное его матушке. Полагая, что Барбара как раз в этот момент остановилась в дверном проеме, препятствуя проходу людей и предоставляя Финесу шанс, которым тот не замедлил злоупотребить. «Мэри», — сказал он, обнимая девушку, и при этом ни словом сверх того, что уже слышал читатель, не намекая на нежные чувства. «Мэри, один поцелуй, прежде чем мы расстанемся». «Нет, Финес, нет!» Но не успела она ответить, как поцелуй случился и был принят. «Ах, Финес, так нельзя». «Можно? Почему нет?» «И, Мэри, дай мне прядь твоих волос». «Нет-нет, ну, право же». Ножницы, тем не менее, оказались под рукой, и локон был срезан и уложен в карман, раньше, чем девица сумела оказать сопротивление. Больше ничего не произошло, и ничего не было сказано. Мэри, опустив вуаль, отошла под крыло матери, плача про себя тихими чистыми слезами, которых никто не видел. «Ты ведь любишь ее, Финиас?» — спросила Барбара. «Вот неотвязная. Ложись спать и не думай о всяких глупостях. Да смотри, не забудь подняться утром, чтобы меня проводить». Утром поднялись все. Проводить Финиаса, налить ему кофе, дать совет, поцеловать, швырнуть старую обувь вслед тому, кто отправляется покорять парламент. Отец дал ему двадцатифунтовую банкноту обычного пособия и умолял ради всего святого не тратить деньги понапрасну. Мать велела непременно носить в кармане апельсин от боли в горле, когда придется произносить долгие речи. Барбара же шепотом наказала брату «Никогда и ни за что не забывать, милую Мэри Флад Джонс».